Он вернулся в гостиную, сел в кресло. Лоиза по-прежнему, как завороженная, не сводила глаз с экрана. Жиль вдруг взорвался. «Неужели ты в состоянии смотреть это?» Лоиза не выразила ни малейшего удивления, только повернула к нему кроткое смиренное лицо. «Я думала, так лучше. Ты тогда можешь не говорить со мной». От изумления он опешил, не зная, что отвечать. И в то же время ее слова прозвучали так униженно, что он ощутил хорошо знакомый ему глухой ужас. Кто-то страдает из-за него. И он понял, что его разгадали. «Почему ты так говоришь?» Она пожала плечами. «Да так. Мне кажется, у меня такое впечатление» что тебе хочется побыть одному. Хочется, чтобы к тебе не приставали. Вот я и смотрю телевизор. Она глядела на него с мольбой. Она хотела, чтобы он сказал, да нет же, нет, лучше уж ты приставай, говори со мной, ты мне нужна. И на миг у него возникло желание сказать это, чтобы доставить ей удовольствие. Но это была бы ложь, еще одна ложь какое он имел право так говорить. «Я не очень хорошо себя чувствую в последние дни», произнес он слабым голосом. «Не сердись на меня. Сам не знаю, что со мной». «Я не сержусь», — ответила она. «Я ведь знаю, что это такое. В 22 года со мной было то же самое. Нервная депрессия. Я все время плакала. Мама безумно за меня боялась». Но этого и следовало ожидать. Сравнение. С Элоизой всегда все уже было. И как же это кончилось? Вопрос был задан злобным, насмешливым тоном. В самом деле, разве можно сравнивать его болезнь с недугами Элоизы? Это же просто оскорбительно. Само прошло, ни с того, ни с сего. Месяц я принимала какие-то таблетки, Я позабыла, как они называются, и в один прекрасный день мне вдруг стало лучше. Она даже не улыбнулась. Жиль посмотрел на нее чуть ли не с ненавистью. Жаль, что ты забыла, как называются эти таблетки. Может, спросишь у мамы по телефону? Элоиза встала и, подойдя к нему, обхватила ладонями его голову. Он пристально Смотрел на ее красивое, спокойное лицо, на ее губы, столько раз целованные им, на синие, полные сочувствия глаза. «Жиль! Жиль! Я знаю, что я не очень умная и вряд ли могу помочь тебе, но я тебя люблю, Жиль, дорогой мой!» И она заплакала, уткнувшись в его пиджак. Ему стало жаль ее, и в то же время чудовищно скучно. — Не плачь, — говорил он, — не плачь, пожалуйста, всё уладится. Я совсем развинтился. Завтра пойду к доктору. И так как она продолжала тихонько всхлипывать, как напуганный ребёнок, он дал ей слово, что завтра же обязательно пойдёт к доктору весело съел свою порцию холодной телятины и попытался немного поболтать с Элоизой. Потом, когда они легли в постель, он ласково поцеловал Элоизу в щеку и повернулся на бок, молясь в душе, чтобы больше никогда не наступал рассвет.